Глава 17. Дима Алина Вербицкая, кастинг-менеджер Ильи, сидит за своим рабочим столом, постукивая длинным ногтем указательного пальца по лежащему перед ней конверту со сценарием «Феи крестной прошедшим через редактуру, и смотрит на меня, как на идиота. «Дима, ну ты издеваешься, да? Ты ещё лет с ней знакомы, даже в кинокружок ходили один и тот же». Сначала Аля работала кастинг-директором для какого-то криминального сериальчика. Носилась вся в мыле, искала всё новых актёров на роль трупов и убийц. Прикиньте, даже при том, что актёров на рынке труда было более чем достаточно, и ещё на убийц худо-бедно найти было легко кандидатов, с трупами был острый недобор. Актёры, не преуспевшие, народ ужасно суеверный. А вдруг я сейчас труп сыграю, а потом умру сразу же? Вселенную не обманешь? Вселенной, как по мне, было до лампочки. Детективные сериалы снимались на куче каналов, и каждый день в одной только Москве играли трупы человек 15 и ничего. Мне кажется, если вселенная и выдавала Фатум, потому, кто какие роли играл, то сейчас она уже забила, не желая перерабатывать. Но факт оставался фактом. Трупы играли неохотно. То и дело попадались неадекваты, желающие даже задушную домохозяйкой бабушку играть с самовыражением. А это жуткий ад и лишнее время операторов, лишнее время режиссёров, лишние дубли, будь они неладны, и задолбанное фейспалмовое состояние всей съёмочной группы, которой завтра серию собирать, сцены уже нарезаны. А у них всё ещё труп носится по всей площадке, и предлагает новую историю для его героя, а нужного дубля снять таки не удалось. И режиссер с дергающимся глазом и сорванным голосом мечтает о ружье, а ему положен лишь только черный кофе. Раньше Аля отсеивала именно таких вот придурочных экземпляров, обзванивала проекты, в которых они светились, спрашивала мнения, искала пригодных, не очень известных, зачастую даже еще без диплома, актёров второго, третьего курса, чтобы нарциссизм был не заоблачного уровня. Сейчас мы с ней работаем вместе, на Керсанова и по договору. Уже третий сезон мелодрамы про девочку-кондитера. Сколько раз мы друг дружку выручали, не пересчитать. Впрочем, сейчас речь не о Болинкиной работе, речь о заговоре уровня масонов. Но что такого? Пытаюсь нахально улыбнуться я. «Подумаешь, просьба. Ну, не хилая такая просьба, но в конце концов я вообще первый раз прошу о такой услуге, а не за кофе сгонять, пока сцену по горячему переписываю». «Варламов, я собиралась назначить эти пробы на следующий четверг. Мне бы ещё хоть пару предварительных кастингов для второстепенных ролей успеть провести, а ты мне пробы предлагаешь сделать на главные роли». Это же всё-таки второй эшелон, у них, знаешь ли, расписание. Думаешь, мне не хватает возни? Да брось, Аль. третий из актёров этого уровня всё равно прилетит сегодня же, потому что работа лишней не бывает. Ещё треть сделает то же самое, когда ты напомнишь, кто у нас режиссёр. Оставшиеся подскочат к концу проб. Будут в мыле и будут орать на весь коридор, но ни за что не откажутся. И заткнуться, как только войдут в кабинет, потому что ты для них богиня. Сдвинь пробы на эту неделю, ты же можешь. Дима, Алина опасно щурится на меня. Вот серьёзно, ты меня за канал со всем уважением. У меня не составлен Дримкаст для основных персонажей. Дримкаст – перечень актёров, которые, по мнению кастинг-директора, идеально впишутся в роль того или иного героя. Штука муторная. Сначала подбираешь человека по три-четыре на роль, исходя из кастингов. Потом назначаешь пробы, на которых актёры репетируют уже с готовыми сценами. И смотришь, кто въехал лучше. «Аль, я Полину уже неделю не видел. Устала откликаюсь я и тру переносицу. Знаешь, я уже готов как пацан караулить её у подъезда. Но я ж не могу как пацан, повод нужен» а она по договору должна будет приехать на пробы актёров главных ролей. Керсанову важно её мнение по этому вопросу. Не говоря уже о том, что после того, как мне всё-таки удалось провернуть тот замут с ошибкой в паспорте, мне не очень долго жить останется, если я сунусь сейчас по линии под руку. Так что лучше пока организовать свидание при свидетелях. А прикинь, она за эту неделю смоталась в Лас-Вегас, И уже там замуж выскочила, по их законам. Зловредно улыбается Алина. Мне кажется, у неё в трудовой не кастинг-директор прописано, а коза горная-полоругая. Аль, ты сериальчиков пересмотрела? Хмуро разглядываю серебристый мобиль на её рабочем столе. Начни уже наши смотреть, там хотя бы тупости не показывают. По крайней мере, в тех сериях, которые я пишу. Какие мне сериалы? Алина закатывает глаза. «Дима, проведи в день два кастинга, одни пробы, да еще успей при этом зачесть новый сценарий и составить дримкаст. Какие тебе будут сериалы? И это я еще даже не замужем». «Я сам тебе дримкаст составлю, Аль». Осеняет меня, каким именно маневром убедить эту козу. «Сегодня же, пришлю вечером. Завтра уже можешь согласовать его с Ильей Вячеславовичем». «Дримкаст за вечер не делается. Скептично щурится Алинка. И она, конечно, права. Для полного метра это обычно занимает время. Я знаю свой сценарий до последней сцены. Я примерно представляю, какие типажи нам нужны. А ты же можешь скинуть мне портфолио тех из второго эшелона, чья игра тебя устраивает? Ты же уже присматривала, так?» «Плох тот кастинг-директор, который начинает лихорадочно пересматривать кастинги актёров, чтобы посмотреть их данные. Большинство уже знает, кто из актёров нормальный, кто не очень». «Да, могу», – задумчиво кивает Вербицкая, скрещивая руки на груди. «Я уже делал тебе дремкасты, между прочим. Не для полнометражки, тут ролей больше. Так я тут не по всему списку буду работать». «У нас всего семь осевых персонажей. Человек двадцать пять выбрать, всего-то». «Всего-то». Алинка самоуверенно ухмыляется. «Димочка, ты всю ночь сидеть собрался?» «Да хоть и да. Нужно же себя чем-то занимать ночью». «Ах!» Алина закатывает глаза. «Да уж и вправду, как я забыла, что ты у нас теперь свободен, как ветер. И у тебя теперь море свободного времени по ночам». «Алин, гляжу на Вербицкую в упор. Друг она мне или не друг. В конце концов, с моей историей отношений с женой она более-менее знакома. Сколько раз мне пеняло, что я баран. Вообще не пересчитать. «Успеешь завтра до десяти? Значит, пробы будут в этот четверг. Я подорвусь, подпишу дремкасту керсанова обзвоню агентов. Успеешь после обеда? Так и быть попробуем в пятницу». Алинка прячет лицо в ладонях. Впрочем, спорить она толком никогда не умела. «Так что будет тебе встреча с Бадлер «С поводом, как ты и хочешь». «Ты чудо вербицкая, «А ты неизлечимый потаскун, Варламов!» хмыкнула Алинка. «Надеюсь, Бадлер тебя вылечит. А тот такой был положительный мужик, пока не развелся. А сейчас меня все спрашивают, сколько раз я с тобой спала». Я уже даже не говорю парням, что с тобой дружу из-за твоего кобелиного имиджа. Развожу руками. Ну что поделаешь, идиотизм лечится не очень эффективно. Кто же был виноват, что я так быстро уставал от них? Секундных пустышек, которым только и нужно от меня было, что продвижение и знакомство с той же Алинкой. Сценарий на вечер возьму? Да-да, конечно. Алинка толкает ко мне ведомость передачи сценария. «Распишись только, что его забрал. Всё-таки готовый вариант, чистовой. Сам понимаешь, у Керсанова паранойя». «Я понимаю. В конце концов, реально уже не первый год с Ильёй работали. Он терпеть не мог утечек его сцен в сеть. И жёстко судился со всеми, кто их допускал. До крови. Наши сценарии достаточно хороши, чтобы делиться ими бесплатно». Сухо говорил Кирсанов, и я ощущал вполне заслуженную гордость. Мои сценарии хороши, что есть, то есть. Ставлю подпись, забираю конверт со сценариями и иду в машину. Пора домой, пахать. Ради встречи с Полинкой, дело благое. Моя помешанность цветёт, чем дальше, тем ярче. Наверное, будь Полинка в курсе, насколько часто я проезжаю мимо её дома, уже бы сдала меня санитаром из Клифосовского. И всё же, уже неделю, всякий раз, когда я еду с работы, проезжаю мимо её дома. Паркуюсь у дома напротив и выпиваю один стаканчик кофе, глядя на Полинкин подъезд издалека. Вот. Обычно не везёт, она проскакивает раньше. Впрочем, удача штука такая. И я ей не особо верю. Один раз я успеваю вовремя, чтобы всё-таки увидеть Полину, возвращающуюся с прогулки. Красивую до сумасшествия. Не задерживаюсь подолгу. На мою голову я купил слишком приметную тачку. А так стоял бы и стоял хоть до утра, дожидаясь, пока она выйдет. Чувствую себя кретином на самом деле. Но у меня сейчас из козырей только совместный проект с Полиной. Без него мои дела труба. Я могу в следующий раз увидеться с ней, когда она уже замуж выйдет. За кофе заезжаю всегда в один торговый центр неподалеку от дома Полины. Традиция такая, почти ритуал. Тут есть кофейня, которая дает не просто большие стаканчики с кофе, а огромные, на 600 миллилитров. В моем случае, чтоб на подольше хватило, этот маркетинговый ход работает на ура. С собой я обычно ничего не беру, сценарий сегодня тоже оставлю в машине. Ещё успею с ним сегодня натискаться в усмерть. поднимаясь на второй этаж торгового центра, размышляю. Надо что-то делать, что-то более активное. Но не брать же мне, Полинкину, квартиру штурмом, в конце концов. И не сворачивать же унылому шею, хоть и хочется. Уголовно наказуемо, всё-таки. Банальщины творить не хочется. Бред типа встретить её с утра верхом на белом коне и объявить себя её принцем. Отметается сразу. Вот плохо, когда женщина знает все твои косяки, все недостатки. Какой там принц? Когда твоя принцесса знает, что у тебя вредная привычка все зубные щетки на удачу на север поворачивать. И это еще самый невинный из всех моих тараканов. На кольцову я налетаю внезапно, сходя с эскалатора. И сначала я бросаюсь извиняться, а потом затыкаюсь, когда до меня доходит... «Кто на меня смотрит?» Варламов извиняется. Недоверчиво повторяет Эльвира, поправляя на плече ремешок сумочки. «В мире кто-то сдох. Очень важный, наверное». «Интересно, что она тут делает?» «Насколько я помню, она в другом районе живет». «И тебе привет, Эльвира. Стараюсь выглядеть невозмутимым. Одна тут?» «Варламов, разведчиком тебе не быть». ехидно откликается Кольцова. Нет. Пока одна, иду к Полли. Хочешь со мной? Вот это неожиданный вопрос. У нас же с Кольцовой взаимная ненависть, ядовитыми парами которой можно уничтожить одну, не самую маленькую европейскую страну. В чём подвох? Подозрительно спрашиваю я. Никакого подвоха. Эльвира пожимает плечами. Полли выбирает платье на день рождения Кости. Он завтра. Если хочешь поздороваться, погнали. Не хочешь, иди куда шёл. Встретиться с Полинкой вместо того, чтобы как дурочку торчать у её дома, к тщетной надежде увидеть её хотя бы издалека. Ну что я, дурак, чтобы отказываться?